Еще десять дней теперь уже новый пароход упирался, тянул баржу вверх по другой полноводной реке. Наконец пристали к берегу. Вокруг были все те же таежные сопки с голыми каменистыми вершинами, на которых росли кустарник и мох. На Яру стояли несколько бараков да приисковая контора. Жилья для партии раскулаченных никто не приготовил. Строились наспех, как попало, лишь бы перезимовать. Благо, строиться было из чего. На береговой отмели, побросано сколько хочешь старых, отслуживших свой век карбасов. Один только изъян был у бревен, все они продырявлены. Правда, дыры, забитые деревянными костылями. Мужиков среди прибывших не было, старики да малолетки. Мать объединилась с одной бездетной женщиной, которую звали Полина. Вдвоем сложили клетушку, раздобыли железную печь, обмазали ее глиной, обложили речными каменями. Зиму прокоротали, не околили. Продукты были. И хоть отпускали их по норме, но хватало. Те, у кого в семье оказалось подвоработника, зажили даже лучше, чем у себя в деревнях. Мать и Полина устроились на шахту откачицами. В первую зиму Кеше пришлось потрудиться. На нем лежала забота о дровах. Хотя вокруг рудника стоял лес, сплошная тайга, Но с толстыми лисинами Кеше было не совладать. Он из-под снега добывал валежены, обрубал на лиственницах ниже смолевые сучья, горели они хорошо и давали много тепла. Но ведь и морозы лютовали, и зима держалась чуть ли не до самой Троицы. Река вскрылась только после майских праздников. Иногда в хорошую безветренную погоду Кеша взбирался на голую вершину, с нее открывался беспредельный мир, весь одинаково унылый и пустынный. Поселок внизу казался случайно занесенным гнездом, шахту зажатую в глухом распадке, и не видать, только отвалы. Сверху Кеша притаскивал засохшие корневища стланника, похожие на сплетенных в клубок змей. Выворотить их из-под снега и глыб было нелегко, зато горели они жарко и подолгу. Мало-помалу жизнь устроилась. Избушка, поставленная руками женщин, обросла стропилами, крышей, двумя сенцами, кладовками. Потом и ограду огородили. Первое лето землю не вскапывали, только выворачивали камни, откатывали их за ворота, с носилками ходили в лес, из-под древесных корневищ выгребали перегной и таскали на огород, удобряя мертвую глинистую почву, которая до этого давала жизнь только редким былинкам. И не напрасно старались. На второй год появилась своя картошка. А больше, как вырастить самим, ее и взять неоткуда. Никаких овощей в приисковую лавку не завозили. Раньше, пока сюда не пригнали раскулаченных, никому и в голову не приходило обрабатывать землю, пытаться вырастить что-либо. Перебивались на крупах да на консервах. А теперь у многих появились огороды. Оказывается, и здесь можно получать урожай. Работать только нужно, себя не жалея а люди, которых пригнали на прииск, были привычны к тяжелому труду. Вскоре жизнь и вовсе направилась. Мать приобрела телушку, муську, белошерстую красавицу с рыжими подпаленными на боках. Видать, любовь к скотине у Кеши была в крови. Кто бы другой захотел, как он, рыскать с литовкой по лесу, по охапке, по жмени накашивать траву? А он все лето бегал. Выдалась свободная минута. Мешок за спину, косу на плечо и помчался. Мешок нужен за тем, чтобы приносить траву. Сушили во дворе или на крыше кладовки. Оставлять лесу не имело смысла. После и места не найдешь. Да если и найдешь, в болоте все равно не высохнет, сгниет. Для других пацанов ухаживать за скотиной Гонять на выпас, готовить пойло — смертная мука. Каждый норовил увильнуть, а Кешу не требовалось принуждать. Бывало, Суроков убегал, чтобы напоить Муську, когда мать дежурила в забое. И рыжебокая Муська отзывалась на заботу. Завидев Кешу, кидалась к нему. Точно не телушкой была, а собакой. Зато искать ее по лесу, как других, не нужно. Кеша только покричит ее, слышно уже ломится сквозь чащу на голос. Тайга только первое время страшила мальчика. За всякой лесной колодиной мерещился медведь. Вскоре он привык, перестал бояться, в одиночку бродил по сопкам и падям. Росли тут и грибы, и ягоды, хоть возьми, заготовляй. А в речках рыба. Хариус, ленок, таймень. Летом, благодаря Кешиным стараниям рыба у них не переводилась, и на зиму еще засаливали логушок. Но как небогаты были здешние места, а настоящей любви к ним кеша так и не испытывал. Стоило вспомнить только далекую деревеньку сердце щемило, Но самым мучительным воспоминаниемм Был застывший в осеннем воздухе протяжный скрип колодезного журавля. Поскотина, обегающая деревню, и женщина с двумя младенцами на руках, смотревшая вслед колонне. Про себя он все время вел счет. Сколько лет должно быть теперь Миши, когда он начал ходить, разговаривать, когда его первый раз посадят на спину гнетка или серка и поручат возить копны. В школе Кеша стал лучшим учеником по географии. Учитель, правда, ошибался, когда говорил, «Один заварзин по-настоящему любит предмет». А была не любовь, потребность. Кеша хотел знать, где находятся родные места, В какую сторону нужно смотреть ему с высоких сопок, чтобы увидать хоть краешек родного неба? Тучи, идущие с той стороны, казались ему добрыми. И верно, дождь из них всегда был теплым, не таким резким и секущим, как принесенность севера. Название деревни, где остался Миша, он не знал и до времени не спрашивал у матери. Вначале нужно вырасти большим, а потом уже разыскивать брата. Не спрашивал еще и потому, что не хотел напрасно бередить матери на сердце. Понимал, что и она постоянно помнит про Мишу. Догадывался об этом, когда замечал ее тоскующий взгляд, остановленный на соседских ребятишках. На эту тему им не нужно было говорить вслух. Без слов понимали друг друга. Случалось, мать и сын встретятся взглядами, и она молча зальется слезами. К чему уж тут слова, все ясно. Однажды тоска загнала его на вершину дальней сопки. Снизу из поселка ее и не видать. Он яростно карабкался в кручу по каменистым свалам, точно надеялся за голым гребнем увидеть что-то новое. Хотя знал уже хорошо, не будет там ничего другого, кроме бескрайней тайги и гольцов. Но все же он не зря взбирался на гору, не напрасно потратил полдня. В южную сторону галец обрывался. Под обрывом, огражденной скалами от северного ветра, на крохотном уступчике притулилась лужайка. Немного почвы, вымытая из гранитного основания, смогло удержаться здесь и дать пищу траве. Столь обильного и сочного травостоя он не видел даже у себя на лугу. Целый воз сена можно накосить на пятаке. Да еще какого сена! Когда он принес первую охапку, муська с такой жадностью набросилась на траву, что Кеше захотелось плакать от радости. И после этого он уже не рыскал по болотам и по прибрежному тальнику переносил сено со своей лужайки. кешеной мечтой стало завести же жеребенка. Где добыть для прокорма сена он теперь знал. Готов был потратить на это хоть все лето. Скоро он отыскал лучший путь на свою горную лужайку, не лез в лоб, а шел в обход по звериной тропе. Когда же жеребенок вырастет, можно будет приезжать верхом и спускать сено в юками. Только вот где достать же жеребенка? В поселке доживали свой век три старых мерина. Один работал в шахте на откатке породы. Два других использовались по разной надобности. На них возили воду, дрова, вытаскивали вазы с продуктами от барж к складу, когда по весне к берегу приставал первый пароход. Во сне Кеша видел себя верхом на лошади, только всегда маленьким, каким он был давно еще в родной деревне. Всем своим телом он ощущал гладкую, подвижно живую конскую спину, босыми пятками колотил по конским бокам, и конь, взвивая гриву, мчался посреди поля, и у Кеши захватывало дух от восторга. Но собственный же ребенок так и остался мечтой. К тому же мечта эта была преступной, кулацкой. Знания, приобретенные в школе, раскрыли ему глаза на недавнее прошлое. В стране проходила ликвидация кулачества как класса. Живодеры, жадные собственники, мечтающие лишь о своем благополучии, жиреющие за счет наемного труда, как они были ненавистны кеши, В то время, когда рабочие, не щадя себя, строили Днепрогес и магнитку, пухли с голоду, кулаки утаивали хлебные излишки, гноили зерно в потаённых норах а из угла стреляли в бедняцких активистов, замучили Павлика Морозова. И вдруг, совершенно неожиданное открытие, он сам кулак. ну пускай не кулак, а сын кулака. Кулацкий выродок. Жить с этаким клеймом было несносно. — Правда, что мы были кулаками? — пристал он к матери. Она была отмахнулась от него, ничего не ответила, но Кеша не отступился. Слишком для него важно было знать истину. — Правда, что мы были кулаками? Чуть вздрагивали крохотные морщинки под ее затуманенными глазами. Мать со страхом и скорбью глядела на него. «Кулачили нас!» — выходят кулаки. Матери он поверил. Значит, в тот давний день его отец, ослепленный жадностью, кинулся с топором на активистов, которые пришли изымать у них излишки, чтобы спасти пухнущих от голода детей. У нас были излишки? Отец скрывал? Как же! Неожиданно всплакнула мать. Горькая ирония послышалась в ее словах. Она сдержала слезы, пересилила себя. Ты уж не маленький был. Сам поди помнишь, сколько у нас было излишков. Как весна зубы на полку клали. А во что одевались? Сам-то в школу в старых отцовских сапогах ходил. Чирики стыдился обуть. А больше ничего не было. И то, что говорила мать, тоже была правдой. Кеша помнит, как они жили. Да и какой же отец кулак, если он от зари до зари не разгибал спины, работал в поле. А мать? У нее и вовсе не было ни минуты свободной. да разве сам он Не начал работать с пяти лет? Правда, работы это не считалось. Возил копны до да баранил. Однажды заснул и упал с лошади. Хорошо умница, карька остановился, а то бы изувечила бараной. И за все время, лишь однажды, когда мать рожала Мишу, в дом к ним приходила пособлять дальних родственница, соседка, подоить корову, заместить квашню. Но как же так, почему их записали в кулаки? Какая дикая ошибка. А ты глянь вокруг, посоветовала мать. Посчитай, сколько тут кулаченных, которых на одной барже с нами везли. Вся завраженная сторона кулацкая. А поспрашивай, есть такие, на кого батраки работали? А сколько их завраженных выселок по всей-то Сибири? Сколько барж сплавили тогда на север? Да по одной ли нашей реке?